17. Из всех общественных туалетов в Праге она, конечно, выбрала тот, где не оказалось бумаги. Хоуп могла бы порадоваться, что зашла в туалет только поплакать, но ведь её сопливому носу это не объяснишь. Анет наконец ответила на сообщение. Хоуп взглянула на экран, хотя прекрасно знала, что весточка от дочери вызовет лишь очередной приступ слёз. «Не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Никогда. Оставь меня в покое». Какой холодный ответ. Как эти слова не похожи на то, что обычно говорила её жизнерадостная, любящая дочь? Читая их вновь и вновь, Хоуп чувствовала, как сердце у неё в груди разбивается на мелкие осколки и превращается в кашу. Да, надо ответить дочке, но впервые с тех пор, как 25 лет назад она её родила, Хоуп совершенно не находила слов. Печаль подступала к горлу, мешая нормально думать. Никогда ещё ей так не было больно. Никогда. И ведь есть ещё Чарли, милый и добрый Чарли. Он привёз её в это волшебное место. Как ужасно будет испортить поездку слезами, а не быть с ним честной ещё ужаснее. Пусть он всё узнает. Пусть утешит её. Это правильно. Почему же так трудно на это решиться. Когда она наконец вышла из туалета, Чарли повёл себя правильно и чутко. За последние несколько недель она к этому привыкла и знала, чего ожидать. Ты так долго пропадала, я уже начал волноваться. Да, ерунда, просто. Она отмахнулась. была очередь, а потом мне пришлось подправить макияж. Тут больше никого нет, ласково заметил он. В самом деле, кроме одной единственной девушки за стойкой, которая работала здесь за администратора, официантку, бармена и шеф-повара в кафе никого не было. Опять он нет, Спросил он, притягивая Хоп к себе. Её лицо скривилось. "Прости", сквозь слёзы проговорила она. "Она прислала мне сообщение, и я... тихо, тихо". Чарли гладил её по голове, пока она не успокоилась. "Она сказала, что больше не хочет меня видеть. Велела оставить её в покое". Но разве я могу? Я же её мама. Конечно, не можешь, утешал её Чарли, при этом он кивнул официантке, которая в нерешительности топталась неподалёку. На это местечко они наткнулись случайно, когда отправились бродить по узкой улице, огибавшей храм на Старомесской площади. Привлечённые доносившиеся из-за двери тихой джазовой музыкой и ароматом глентвейна, они очутились в причудливом маленьком кафе, где аккуратные столики были сколочены из старых амбарных дверей. На скамьях лежали разномастные подушки, а на стенах и кое-где даже на потолке висели зеркала. Она окончательно влюбилась в это кафе, когда узнала, что здесь можно заказать настоящий чай, английский завтрак, который к тому же подадут в чашке с подходящим блюдцем. Что мне делать? промямлила она, увидев в одном из зеркал своё опухшее лицо и вздрогнув от ужаса. Рано или поздно она успокоится. Сказал Чарли без особой впрочем уверенности: У вас с ней такая связь, поэтому мне и больно, простонала Хоуп. Официантка наконец подошла и поставила на столик тарелку. "Это медовик", сказала она Хоуп. "Мне кажется, он вас немного утешит". От её доброты Хоп взрыдала ещё громче. Зато Чарли рассыпался в благодарностях. Здесь такие добрые люди, восхитился он, отламывая вилкой кусочек торта. Попробуй. Может, и впрямь полегчает. Хоп послушалась, и тут же её лицо озарила улыбка. Тёплый, сладкий Немного липкий и тягучий торт поверг ее вкусовые рецепторы в бешеный восторг. «Очень вкусно!» — сказала она, когда проглотила. «Попробуй тоже!» «М-м-м-м!» — Чарли поднял большой палец и улыбнулся официантке. «Прости, что разревелась!» Оп, села поудобнее и отломила вилкой ещё один кусочек торта. Не знаю, что со мной такое. Всё нормально, заверил её Чарли. Не надо извиняться, когда тебе плохо. Только говори мне об этом, пожалуйста, а не убегай плакать в туалет. Ты не должна справляться со всем в одиночку, ведь ты больше не одна. Я хочу о тебе заботиться. Мне просто не хотелось портить наше путешествие, пробормотала она. Ты не можешь ничего испортить, сказал Чарли, подцепив на вилку ещё один липкий сладкий кусочек. Честное слово. Хоп, посмотри на меня. Она посмотрела Пускай я попаду в самое жуткое место на свете. Пускай останусь без денег, еды, одежды и путей к отступлению. Но если рядом ты, я всё переживу, ведь у меня будет хоуп. Один хоуп, в переводе с английского «надежда». Ты сейчас про надежду или про меня? спросила она, беря его за руку: "Ты и есть моя надежда. Самое страшное остаться безнадежной во всех смыслах, и я не хочу тебя терять". В ответ Хоп обвила его руками и крепко стиснула в объятиях. Поскольку утреннюю экскурсию выбирала Хоп, они посетили Карлов мост. То Чарли предстояло решить, где они проведут день. Оригинальностью он не блистал и выбрал магазин на Вацлавской площади, где собирался купить ей новый наряд. Обновки поднимут тебе настроение, сказал он, когда она замотала головой. Хоп, становилось не по себе от того, сколько денег на неё тратил Чарли. Но ведь она обещала себе стараться. В конце концов, она согласилась уйти из кафе, и они направились под своды огромной арки пороховой башни. Хопни вполне понимала, куда они идут, и с удивлением обнаружила, что Вацлавская площадь вовсе не площадь, а широкий бульвар, заставленный с обеих сторон ресторанами, барами, магазином и магазинами. Из всех посещённых ими пражских кварталов этот казался самым современным, что, впрочем, не мешало Хоу время от времени останавливаться и любоваться архитектурой. "Ты только посмотри", сказала она Чарли и показала на высокое жёлтое здание слева. Он прищурился и прочитал вывеску. Гранд-отель Европа. Просто с ума сойти, воскликнула Хоуп, когда они подошли ближе. Какой это архитектурный стиль? спросил Чарли, разглядывая причудливый фронтон с лепниной. Хоуп ответила не сразу. Сперва полистала путеводитель. Арнуво, наконец сказала она. Отель открылся в 1889 году, но сейчас закрыт. Как жаль. Теперь они стояли прямо перед великолепным зданием и оба крутили головой, пытаясь всё разглядеть. Отсюда было видно, что входная дверь и окна на первом этаже заколочены. Если я когда-нибудь выиграю в лотерею, то куплю это место и верну ему былую славу сказала Хоуп, воображая, как стоит на пороге с подносом горячего грога и угощает гостей. Она много лет пыталась уговорить Дэйва открыть небольшой семейный отель. Всю готовку и уборку она бы взяла на себя, а ему бы только оставалось заняться бумажной волокитой. Такая работа точно пришлась бы Хоуп по сердцу, но Дэйв об этом даже слушать не желал. — Не хочу, чтобы на мой диван забирались с ногами чужие люди, — ворчал он. — Нет, одна часть дома принадлежала бы только нам, а остальные комнаты мы бы сдавали, — не унималась Хоуп. Можно даже купить где-нибудь местечко за городом, в Уэльсе или озёрном крае. Свежий воздух пойдёт на пользу и Анет. Да и Сердита возрылся на неё. Надо же, посмела использовать ребёнка в качестве разменной монеты. И заявил, что дочь в деревне с ума сойдёт от скуки. Да и он тоже. Зачем дёргать ребёнка? забирать её из школы и разлучать с друзьями, сказал Дейв, как назло, выбрав самый убедительный для неё аргумент. На том всё и закончилось. Хоп никогда не рассказывала Чарли о своей тайной мечте, но подозревала, что идею он оценит. Он ведь тоже общительный и компанейский, а работать автоинструктором можно где угодно. И всё же что-то пока останавливало Хоуп. Страх, что он не поддержит её начинание, или наоборот, что поддержит. Они шли дальше по широкой мостовой, то и дело заглядывая в магазинчики, и всякий раз выходя с пустыми руками. Шопинг явно не задался. Никакое количество платьев и туфель не могло исцелить сердце Хоуп. Чарли делал вид, что всё нормально, но не мог скрыть тревогу. После провального визита в пятый магазин он перестал выискивать их на пути. "О, посмотри-ка", пробормотала она. Небольшая толпа собралась у деревянной скамьи возле итальянского ресторана. Туристы по очереди фотографировались, сидящие на скамейке с скульптурой грязно-золотистого цвета, человеком, который лихо закинул ногу на ногу, а руку положил на спинку скамейки, приглашая желающих присесть рядом. "Садись, я тебя сфотографирую", предложил Чарли. Хоуп поматала головой. "Неловко как-то". Народ смотрит. Да брось! Он слегка подтолкнул ее в спину. Вчера ты вон как отплясывала на площади, хотя на тебя смотрела куда больше народу. Что ж, аргумент. Она подошла к скамейке, присела и пододвинулась вплотную к золотому человеку. Чуть ли не на колени к нему забралась. Вблизи его глаза казались холодными и пустыми, словно его заморозили ровно в тот миг, когда он догадался, какая его ждёт участь. Почему-то Хоуп вспомнились звери из хроник Нарнии, обращённые в камень белой колдуньей. В своё время она перечитала все книги Клайва Стейплза Льюиса, маленькая Аннет. И эта сцена неизменно её пугала. Приходилось объяснять дочке, что звери не навсегда останутся каменными, лев Аслан их непременно расколдует. Теперь, хоอบ казалось, что сама Аннет превратилась в камень, застыла под гнётом собственной ярости, и спасти её нельзя. О улыбочку крикнул Чарли, вытаскивая Хоп из Нарнии и возвращая на землю. До неё дошло, что она задерживает людей, пытаясь собраться с духом и выдавить из себя глупую улыбочку. Хватит, сказала она и стала уступая место пожилой шведке. Чарли показал ей фотографию, и Хоп застонала. Какой кошмар! Быстро их удали, негодник, со смехом воскликнула она и попыталась вырвать у него мобильник. Внезапно телефон зазвонил, и Чарли тут же выхватил его из рук Хоп. Ай, она потёрла пальцы. Извини, любимая. Он рассеянно потянулся к Хоп, при этом держа мобильный подальше от неё. Я должен ответить. Она с удивлением смотрела, как он ныряет в толпу и исчезает. С чего вдруг такая секретность? Прежде Чарли никогда и ничего от неё не скрывал, а тут внутри у Hope всё сжалось. Кто мог ему звонить? Почему он сбежал? Будь это ученик, он бы просто не снял трубку. Она уже видела, как он сбрасывает звонки по работе. Другая женщина. Мысль эта была настолько нелепа, что Хоп едва не рассмеялась, а потом вспомнила, какие обстоятельства привели их сюда, в Прагу. Хоть она и изменяла Дейву, а не Шарли, ни разу не обсуждали, что будет, если измена вскроется или если она решит уйти от мужа. Всё произошло так внезапно. Она свалилась на Чарли, как снег на голову, и ему просто некуда было деваться. Он поступил благородно, потому что её вышвырнули из дома. И ведь она так мало о нём знает. Пока она разглядывала очередные городские часы и толпы возник Чарли, Он широко улыбался и нёс в руках два картонных стаканчика с каким-то напитком. "Ох, извини", он поставил их на голубой почтовый ящик и стиснул Хоу в объятиях. "Кто звонил?" спросила она, прижимаясь лицом к его груди. Чарли едва заметно напрягся. "А, никто. Это насчёт квартиры." Тебе не стоит беспокоиться. Насчёт квартиры? Хоп очень хотела ему верить, ведь прежде он не давал ей поводов для подозрения. Буду вызывать оценщика, сказал Чарли. Для нас она всё-таки маловата, и больше он ничего сказать не успел. Хоп обхватила ладонями его лицо. притянула к себе и поцеловала так сильно и страстно, как никогда прежде не целовала. Когда она наконец отстранилась, вид у Чарли был несколько ошалелый. "Прости", пробормотала она. "Я только..." "Не извиняйся". Чарли вручил ей стаканчик и взял её за руку. Я хотел выпить горячего шоколада на улице, пока мы гуляем, но теперь думаю, что в отеле это делать гораздо приятнее. Хопки внула и сразу ощутила, как её влечёт к Чарли. Хотелось скорее с ним соединиться, чтобы отогнать чёрные мысли. Пойдём, проверим.